Евгений Бергер. Пермский губернский. Книга третья. Элит. Пролог. Ох, обреченно вздохнула Виктория. По ходу дела я решила собрать все современные грехи. Мало того, что встречаюсь с парнем, который на 10 лет моложе меня, так еще и с практически женатым. Супер. Ты знаешь, где можно купить... «Клоунский нос и парик». «Не драматизируй», — ответил я. «Еще бы у нас с Сартовой все было всерьез». «Ах, всерьез? Знаешь что?» «Ладно, я могу закрыть глаза на себя. Взрослая женщина должна понимать, на что иду. Но одно неверное движение, и ты лишишься половины завода. Такого я себе простить не смогу». «Мы уже ищем доказательства того, что у Ксении рыльцы в пушку». «И что, думаете, она оторва?» — с усмешкой поинтересовалась Виктория. О, у вас какие-то странные стереотипы насчет девочек из богатых семей?» «Я бы сказала, пережиток прошлого. Надо понимать, что артовы — это дворяне. Причем не абы какие. Это на данный момент могущественный род с 30-летней историей. С одной стороны, ну что там эти 30 лет? Это вам не Рюриковичи с Романовыми, а с другой стороны...» — Как бы ребятки зажигают уже треть века, а это серьезный срок. — К чему ты? — уточнил я. — К тому, дорогой мой граф, что дети дворян — это валюта. — Да, сейчас на дворе двадцать первый век. Да, только в моде снова честь и благородство. — Если родители из высшего сословия, то, значит, и дети должны быть подобающими, чтобы выгодно обналичить данную валюту. Артову воспитывали как принцессу. Так что есть у меня ощущение, что ничего вы с господином котом не найдете. А это еще помощница. В итоге украдет Семена. Ты опять пытаешься соскочить? усмехнулся я. Если бы могла, давно бы уже соскочила, вздохнула Вика. Проблема в другом. Я не хочу, чтобы из-за моей слабости ты потерял то, во что вкладываешь огромное количество сил. Ты отдаешь себе отчет в происходящем? Ситуация под контролем? А ты как думаешь? Думаю, что ты молод и слишком любишь рисковать. А еще ты должен был сообщить мне о своем контракте. Боялся спугнуть. Ага. Что-то меня не испугнуло даже то, что ты узнал мой секрет. Я бы продолжала лететь на пламя, а потом ныть и грызть себя. Но так хоть я понимала бы, что есть риск и необходимо подстраховываться, а не звать тебя выпить в бар. Ох, вот почему нельзя было встретить обычного молодого человека, чтобы никаких проблем. Чтобы вот так просто гулять и обсуждать дурацкие фильмы, а вечером под пледиком смотреть сериал. Потому что тебе это неинтересно? Интересно, но сложно объяснить. Вика задумалась. Это идиотская девичья черта. Мы все уверены, что жизнь дает нам не того, кого мы хотим, а того, кого нам надо. Черт. Я заговорила, как Авдотья. Нет, работа с этими чокнутыми любителями гороскопов до добра не доведет. Кажется, что они укусят меня, и все. Для меня станет фатальным, если понравившийся мне парень будет девой или скорпионом. Прошу, избавь меня от этой ерунды. Согласна. Просто они постоянно об этом говорят. Мне приходится уходить в себя, чтобы абстрагироваться. Понимаю твою печаль, но ничего не могу с этим поделать. В общем... А Макс. Номер 302. В 10 вечера. Вино, текила, бренди или виски. Шампанское. По рукам. «Чёртова развратная женщина!» — негодовал Семён после очередной восстановительной процедуры. «Знает же, что меня подстрелили! Так нет же! Лезет и тискает! Знаешь, меня напрягает её нездоровый интерес к моему юному филеницкому телу!» «На вкус и цвет, как говорится!» — пожав плечами, ответил я. «Как себя чувствуешь?» «Отлично! Целитель постарался на славу! Жаль только, что шрам останется!» «Ой, да ладно, разве шрамы не украшают мужчину?» — усмехнулся я. «Нет, спасибо. В нашей банде хватит одного крутого перца с дыркой на груди. Вернее, хватило бы». «Эх, сейчас бы здоровенный гамбургер заточить. Может, заглянем в батю?» «Или смокидок?» «Обязательно заглянем. А тебя уже отпускают?» Я вопросительно посмотрел на медсестру, которая перекладывала бумажки в органайзере. «Да, здоровью господина фонда Дафвахе уже ничего не угрожает», — подтвердила она. «Чудно, тогда собирайся, и у меня есть к тебе еще парочка вопросов». «Никогда не экономь на презервативах, тонкие, но прочные. Вот залог идеального вечера. И бери просека, не дешевле 25 рублей за бутылку. А еще лучше майот». «Да, первые два глотка будут ужасными, но потом шампанское раскроет свой удивительный фруктовый букет, совершенно не стесняясь медсестру». Семен скинул с себя больничный халат и нарядился в костюм, который я принес ему из ближайшего магазина. «Эх, штанины слишком узкие, хвосту некомфортно». «Как будто ты будешь часто его носить, тем более бумер все равно в утиль, так что пока можешь бегать в своей кошачьей форме». Супер! Но я хотел спросить про другое. Сегодняшняя ситуация показала мне, что нам вдвоем опасно. Нужна дополнительная защита. Предлагаешь возить с собой бычков? Идея хорошая. Выдвигаю Рафаэля и Даниила. у ну, те, что с сырокезами на головах. Они классные. Ну, в смысле, бычки. И с ними поржать можно. «Нет, я не об этом», — вздохнул я и присел на краешек койки. «Поверь, мне было бы очень тяжело, если бы ты погиб». «Но это одна из моих основных функций, как фамильяра. Умереть за своего господина почетно, знаешь, лучше, чем от какой-нибудь болячки», — хмыкнул Семен. «Тем не менее, я принял решение, что к нам в качестве незримой тени присоединится Ириска». «Да твою ж мать!» Фамильяр обреченно закатил глаза. «Ты ж говорил, что мы будем брать ее только на отдельные задания!» Ситуация вышла из-под контроля. «Семен, я не допущу, чтобы тебя подстрелили». «Эта лохматая тварь сожрет меня!» «Нет, у нас уговор, однако есть один нюанс. Женщина в нашем мужском царстве? Да, это не нюанс, а нюансище! Забыл, какая ириска педантичная?» «Нам все мозги оттарабанит. Нюанс в другом. Галина сильно привязалась к Ириске. «Поэтому я хочу сделать так, словно нашелся ее хозяин. Нам нужен человек на эту роль». «У тебя есть знакомый, которого можно задействовать как фиктивного хозяина Ириски?» «Хм...» — Семен задумался. «Ну, думаю, найдем. Пермь — большая деревня, это не проблема». «И второй вопрос. Мне нужна абсолютно вся информация по главе культа. Сможешь?» «Имя есть?» «Есть! Считай, что он уже у тебя в кармане!» На город надвигался очередной прекрасный вечер, а салон элитных автомобилей «Люксур» с распростертыми дверьми ждал новых солидных покупателей. «Прекрасно!» — воодушевленно произнес Герман Палч протирая тряпочкой блестящий Mercedes-Benz S600 Long в 140-м кузове. «Какой же ты у меня замечательный! Как же я тебя обожаю!» «Герман!» — в зал зашла жена хозяина салона, Милена Георгиевна Скряб, женщина родом из переходных девяностых. Причем, несмотря на свой относительно юный возраст, Милена носила исключительно деловые костюмы и шубы. А вы макияж, лысый муж, толстопус и крайне сварливый характер добавляли женщине еще десяток лет сверху. Вы там сильно не усердствуете, он и так блестит. Да-да, Милен Георгиевна, я уже закончил, тяжко вздохнув, ответил Герман Палч. После того инцидента с бумером прошло уже несколько недель. Про Асокина менеджер салона предпочитал не вспоминать, тем более стоимость того БМВ Герман Палч наливачил за две недели. Он был непоколебим. С одной стороны, дикая несправедливость, и бабумер у Ветрякова нагло отобрали. С другой, ну и что? Современные веяния учили людей не привязываться к вещам. К тому же сейчас в салон пригнали новый классический аппарат для ценителей немецкого ретро из 90-х. Да, семейство Скряб выставило его на продажу, но Герман Палч в мечтах уже поставил кабана в свой гараж. Осталось только дождаться завтрашнего утра и оформить левый предзаказ. А двести тысяч можно будет раскидать на всякие мелочи. Никто и не заметит. «Герман Палч!» — к Ветрякову подошел Гашан. «Только что звонил Владик-эвакуатор. Сказал, что через двадцать минут привезет что-то». «Хорошо, старье я уже разогнал по парковке, мечтательно глядя на кабана», — ответил менеджер. «Грымза ушла» да только что видел как проехал ее кабриолет а вы чего такой счастливый кабан гашан кабан в моем гараже огромная двенашка под капотом бронированный кузов салон с телевизорами и холодильником а еще там такая аудиосистема закачаешься вы уверены что милена георгиевна не узнает осторожно поинтересовался продаван «Не узнает. Главное — дождаться утра. Я специально оставил ключ в замке зажигания, чтобы прийти и сразу отогнать ее на задний двор. А потом хоть потоп. Хе -хе -хе. Оформим левый предзаказ, и все. Тачка у нас на кармане, Гашан. «Двести тысяч», — вздохнул Продаван, глядя на ценник. «Опять нам придется пахать в три пота». «А как иначе? Крестьянинушка ты моя, любимая Рапсила». Герман Палч взъерошил волосы Гашана. Моя б воля эксплуатировал бы вас всех четыре на семь. Зачем вам выходные? Все равно херней страдаете. Ха-ха, хорошая шутка. Кто сказал, что это шутка? хмыкнул менеджер, а затем заметил, как улыбка продавана медленно угасла. Да ладно тебе. Конечно, я шучу. Без выходных, когда ж тогда жить? Ну, не обижайся. Г-г. «Герман Палч...» Гашан с ужасом раскрыл рот и указал на огромное панорамное окно. «В... Владик...» «Господи, ну и что там?» Герман Палч развернулся и остолбенел. «Эвакуатор сгружал на парковку бумер. Вернее, то, что от него осталось. О, нет. Нет, нет, нет!», нет Трясущимися губами прошептал Ветряков. «Нет, я нет, только не это». Выбежав на улицу, словно отец к своему избитому сыну, менеджер упал на колени. Что, что они сделали с моим мальчиком? Ох, там такая заварушка была. хмыкнул Владик, причмокивая жвачкой. Нескольких жмуров отковаривали шпателями от асфальта. Я типа чуть не проблевался, когда его забирал. Типа жесть. Да. Герман Палч, Гашан тут же обнял своего босса за плечи. Герман Палч, я с вами, Гашан. Этот мальчишка, этот проклятый кот. Ненавижу! Менеджер обратился к небесам. За что они так? Что эта прекрасная машина сделала тебе? А? Бог! Если ты есть, ответь! Герман Палч, тише, успокойтесь, я с вами. Продаван обошел босса и вновь приобнил его. Все будет хорошо, просто так вышло. Небеса забирают лучших, а ведь он мог еще ездить по чистым дорожкам, бегать по тропинкам барвихи, сигналить новомодным спорткарам. Он был так молод. Сокин, как ты мог? Как? Не уберег моего мальчика? Герман П... П... Полч... пробила мелкая дрожь. Он полностью побледнел и теперь испуганно смотрел куда-то за ветрякова «Он сзади меня?» «Да?» — тихо спросил Герман Палч. «Да, я сзади вас», — радостно улыбнувшись, ответил Осокин, словно демон, появившийся из мрака улицы. «Так уж вышло, что мы попали в ураган, и на машину упала мельница. Да, мельница. Поэтому по договору мы пришли за вторым временным автомобилем». «Мельница?» «Экая оказия?» — улыбаясь сквозь слезы, ответил Ветряков. «Что ж, тогда я предлагаю вам новенький ламборгини!» «Нашел!» — раздалось со стороны салона. Мощный рев огромного В-12 пронзил улицу, а затем на парковку плавно выкатил кабан. За рулем сидел все тот же проклятый фамильяр в дурацком цилиндре фокусника и улыбался во все 32 зуба. «Федор, ты погляди, а? Ну прям канцлер!» «Круто! Мне нравится!» — кивнул Сокина, затем вновь обратился к Витрякову. «Спасибо огромное за качественный сервис. У вас всегда такие классные автомобили на замену». «Всегда рады видеть вас, ваша светлость». По щекам Германа Палча струились слезы. «Постарайтесь не ездить возле мельниц. Ваша машина прибудет через 14 дней, и я обязательно вам сообщу». «Не торопитесь, кабанчик нам по кайфу», радостно сообщил чертов фамильяр и принялся газовать, разрывая перепонки в ушах всех присутствующих. «Класс!» «Я доволен!» «Я тоже», усмехнулся Осокин и сел в машину. С грохотом двигателя и визгом покрышек кабан умчался к своей неминуемой гибели, оставив Ветрякова рыдать у разбитого бумера.